самому востокову удалось подметить многое неувиденное другими так он отмечает у японцев сдержанность в проявлении чувств выражать при посторонних сильную радость печаль или страх считается у них неприличным это придает в глазах некоторых поведению японцев характер фальши и во всяком случае значительно затрудняет наблюдение японцев Он подчеркивает и артистичность натуры японцев, и отсутствие чувства личности, быструю восприимчивость к новому, передовому, их трудолюбие и настойчивость. При появлении в 1850-х годах американо-европейских эскадр, пишет он, они, японцы, должны были признать свое бессилие, Чувство национальной гордости, глубоко уязвленное сознанием превосходства европейцев, однако не смирилось, и со свойственными им настойчивостью и стремительностью японцы задались целью овладеть этим превосходством, которое в их представлениях сводится к техническому прогрессу и к военным усовершенствованиям. И не только овладеть, но и превзойти. И вот они в 30 лет совершили в своей стране переворот, в сравнении с которым наши шумные европейские революции представляются топтанием на одном месте. Если в этом перевороте японцами руководило чувство национального достоинства, то национальная гордость стала увлекать их дальше. Утвердившись в мысли, что они сравнились с европейцами в культуре, японцы не удовлетворились сознанием такого равенства, И стали мечтать об исключительном признании своего народа в истории человечества. Народился своего рода японский мессианизм. При всей теоретической слабости дореволюционной русской японистики, приведенные суждения отличаются безусловным уважением к японскому народу, проницательностью и глубиной суждений, обилием ценных фактов. Эти работы отличный отправной пункт и для самых современных исследований японского национального характера. Японцы в работах отечественных авторов Несмотря на длительное отсутствие межличностных контактов, исследование проблем японского национального характера получило свое дальнейшее развитие в нашей стране сразу после Октябрьской революции. Анализируя литературу о Японии 20 -х, 30 -х годов, Мы считаем, что нельзя миновать такие яркие и спорные книги, как «Корни японского солнца» 1927 год и «Камни и корни» 1935 год Пильника, первого советского писателя, побывавшего в Японии в 1926 и 1932 годах. Представляя собой сборники кратких очерков, рассказывающих о быте, культуре, политическом строе японцев, книги эти достаточно субъективны. Но острота писательского видения порой искупает отсутствие глубоких знаний. Пельняк тонко подметил такую национальную особенность японцев, как развеществленность, то есть отсутствие зависимости от вещей что считает он главным образом и отличает японцев от других этнических общностей. В обеих книгах множество ярких деталей, парадоксальных суждений об уникальности японцев. Вывод Пельника вполне в духе Киплинга. Никогда человек Запада не проникнет в душу японцев. С иной и с иным багажом исследовал проблему японского национального характера известный ученый Конрад. Он был японоведом широкого плана, изучал японские сказания, мифы, песни, литературные памятники и театр. Он сумел воссоздать яркую картину японской жизни, коснуться вопросов японской национальной психологии, рассмотреть многие черты японского характера. Так, анализируя страницы древнего японского эпоса «Кодзики», Конрад замечает «Кодзики» — своя, родная, близкая каждому японцу книга. К ней восходит все то, что составляет исконное, освобожденное от всяких примесей содержание японского национального духа. «Кодзики» — ключ не только к японской мифологии, религии, истории, литературе, но и к самой Японии к самим японцам. Через Кодзики мы познаем и век богов, и эпоху Темму, через нее мы как нельзя лучше приближаемся к подлинно японскому и в современной Японии. Конрад по-особому через классическую поэзию и прозу лучших японских литераторов рассказывает читателю о воинственности самураев и трудолюбии крестьян Властолюбие японской аристократии и удивительной нравственной силе простых японцев. В работах Конрада японская культура предстает во всей своей полноте и уникальности.